Позывы и коты мигом разбудили меня. Да твою мать! рявкнул я. Какая сволочь опять обо мне думает! Чусь приподнявшись на постели, я посмотрел на время и ужаснулся. Поспал-то всего час! У меня есть время, на еще один сон. Задержал дыхание, скрусил пальцы в фиге и развел руки в разные стороны. И кота, и кота, перейди на Макара. «Выдумал я на ходу. С Макара на Свету, от Света к...» Задумался, и икота тут же прошла. И Интересно, а икота действительно перешла к другому человеку или другому живому существу? На этой доброй мысли я закрыл глаза. Представил, как по мне ползают руки восьмирукой Буданны, любительница острых массажей, и тут же задремал. В следующий миг раздался звонок будильника. Сел в постели, не понимая, как так могло вообще произойти. Глаза болели, да так, словно, в них песка насыпали. Но будильник, тем не менее, неумолимо орал, говоря мне, что пора собираться в нищий район. «Еще пять минуточек», — честно пообещал себе и будильнику, который тут же ногой сбил с тумбы. «Пять минут...» Даже договорить не успел. Сон пришел сразу же. Мне начали сниться странные существа, похожие на людей, но которые как-то причудливо тянули руки, как это показывала Аля, и клацали с зубами. Я держал перед собой какую-то палку и пытался проткнуть грудь этим людям, словно опасался их. Странно. Почему я так делаю? «Рик?» — существо заговорило голосом Нины. «Ты что, будильника не слышишь?» «Черт!» Я открыл глаза, посмотрел на удивленное лицо сестры и только после этого услышал, как на полу что-то орет. Это что же получается? Проспал будущую... работу. Прилег после будильника на пять минут. «Хм, я явно просчитался, но где?» «Ты переводил стрелки?» — спросила Нина, но с каким-то спокойным лицом. Она даже не орала на меня. «Нет», — сонно ответил я. Просто подумал, что еще пару минуток от души зевнул и окончательно проснулся. — Рик, я думаю, тебе не стоило ложиться спать после будильника. — Да, это был очень смелый и отчасти даже безрассудный поступок. Впредь я буду осторожен. — С дверью что? Нина явно указала на отсутствующую преграду в мою комнату. — Тоже заменить решил? — Черт, — пробормотал я. — Да, видимо, решил. Мне было проще согласиться с ней, чем слышать эти децибелы ее ора. Но старшая сестра вела себя странно. Она не орала. Спокойно вышла из комнаты, сказав мне «вставай, и шуруй работать» и на этом все. Звезды сошлись. У Нины, может, появился хахаль, и теперь она на него срывается? Бедный мужик. Но додумать обо всем этом у меня не было желания. В голове закралось нечто иное. Так кто же такие вампиры и с чем их едят? Этот вопрос я задавал сам себе в полном одиночестве. Лежал на кровати, смотрел, как между трещин в побелке пробегает какое-то насекомое и думал, каково это быть старым существом, которое вечно спит. Идеальная же жизнь, как по мне. Аля ничего толком-то рассказать мне не смогла, но, тем не менее, у меня появилась небольшая цель – найти это могучее древнее существо... Задать ему пару вопросов и, скорее всего, уснуть на долгие века. Да, точно. Я посмотрел на прикроватную тумбу в ногах, где раньше стоял телевизор. Подумал, что не мешало бы Нине вернуть долг и вернуть ей эту штукенцию. Только вот, чтобы ее вернуть, нужно ее купить. А чтобы ее купить, нужно... Работать. Закрыл глаза, попытался расслабиться, прочувствовать состояние, в котором близится сон. Раз Нина не орет, то можно и рискнуть. Нет, не стоит испытывать удачу. Разочарованный собственными рассуждениями и сомнениями, я встал с кровати. Потянулся, думая, что это поможет убрать усталость. Вот только никуда она не пропала. В голову тут же закралась догадка, в чем, собственно говоря, дело. Пища. В данный момент я человек, и каждому человеку нужна еда. В еде вся энергия. Спустился на кухню, поводил носом, унюхал пищу отвратительного содержания душнила и спросил у сестры, которая как-то мирно посасывала лапшу. «А ты почему не на работе?» «Да, собрание было», — ответила она с набитым ртом. «Через пару часов пойду. А что?» «Просто спросил. Моя надежда, которая только-только появилась. Уснуть сразу, как она уйдет, с треском провалилась» и выход был только один — выполнять свое обещание. — Сходи в центр занятости населения, — продолжила она, — и если там тебе ничего стоящего не предложат, то в любой магазин по пути. — Так, стоп, — не понял я, — а при чем тут обе эти вещи и листовки? — И там, и там могут предложить подобную работу, — отмахнулась она. — Давай, Рик, дерзай, двери не ждут,